Не менее любопытны крупные своеобразные листья непентис, сарацения, цефалотус, живущие в более низких широтах, и мелкие листочки-пузырчатки, утрикулария, встречающиеся в наших реках и прудах. У первых трех часть листа превращается в большой кувшинчатый орган, у цефалотус еще прикрытый крышечкой. У пузырчатки же мелко рассеченные подводные листья снабжены подобными же маленькими органами. Давно уже было замечено, что кувшинчатые органы содержат жидкость, но прежде полагали, что это вода, и только в последнее время убедились, что эта жидкость имеет свойство растворять твердые органические вещества, служащие для питания. Более внимательное исследование кувшинчатых органов обнаружило в них весьма сложные приспособления для улавливания насекомых. В них есть и части, выделяющие лакомый для них сок, и, следовательно, служащие для приманки, и гладкие поверхности, по которым насекомое невольно скользит в свою западню, и, наконец, жесткие волоски, обращенные как проволоки, в мышеловке, острием внутрь и препятствующий насекомому выбраться из этой западни. Но какого же рода будет это вещество, выделяемое растением? Как совершается это растворение твердой пищи? И представляет ли оно что-либо общее с тем, что мы на обыкновенном языке называем перевариванием пищи в животном организме? Тщательное исследование обнаружили, как мы уже отчасти видели это и ранее, поразительное сходство между этими двумя процессами. Как в желудочном соке животного растворение белковых веществ происходит под влиянием особого фермента пепсина, так и здесь, во всех выделяемых насекомоядными растениями жидкостях, исследователи обнаружили присутствие такого же фермента. Как там пепсин действует только в присутствии небольшого количества свободной кислоты, так и здесь в момент раздражения можно ясно обнаружить появление кислой реакции сока. В последнее время начали высказываться сомнения, действительно ли это всасывание органических веществ может служить в пользу растению. Посетив Истекшим летом, Дарвина. я имел случай видеть некоторые еще не опубликованные опыты знаменитого ученого, доказывающие значение описанного процесса как питание. Большая дерновина росянки воспитывалась им под стеклянным колпаком для устранения насекомых, и при том так, что половина растений получала мясо, а другая нет. В то время, когда я их видел в июле, Растения, получавшие мясо, были уже значительно крупнее и здоровее на вид. Итак, в процессе питания мы не можем найти верного критерия для отличия растения от животного. Грибы, паразиты и в особенности насекомоядные растения представляют нам полную аналогию с питанием животных. В самом деле, если бы, сопоставив все что нам известно об этих последних, мы описали воображаемый организм, ловящий своими щупальцами насекомых, проводящий их во внутреннюю полость своего тела, покрытую железистым слоем, если бы мы сказали далее, что этот железистый слой выделяет сок, растворяющий белковые вещества, и затем всасывает эту пищу, то всякий, конечно, подумал бы, что мы имеем в виду гидру или полипа. И однако все черты этого описания заимствованы у самых несомненных типических растений. Но если питание растений бывает сходно с питанием животных, то, может быть, наоборот, питание животных никогда не представляет нам явление питания насчет неорганических веществ, которое свойственно растениям. И этого нельзя утверждать, так как способность разлагать углекислоту, как мы видели, присуща известному органу хлорофиловому зерну, а можно указать на несколько, несомненно, животных организмов, содержащих хлорофилл. Впрочем, этот хлорофилл принадлежит, по всей вероятности, поселившимся в животном организме водорослям, Переходим к другому различию, основному на процессе дыхания. Когда газовый обмен, совершающийся в растении и имеющий результатом разложения углекислоты и накопление углерода, несправедливо сравнивали с дыханием, тогда выставляли на вид такую антитезу. Дыхание животного заключается в поглощении кислорода и выделении углекислоты. Дыхание растения поглощении углекислоты и выделении кислорода. Но мы уже знаем, что разложение углекислоты нельзя сравнивать с дыханием, что это питание, своеобразное питание воздухом. Знаем также, что рядом с этим процессом совершается и другой, настоящее дыхание. Но что заметить, этот последний процесс – можно только наблюдая или не зеленые органы, или зеленые органы в отсутствии света, когда обратного процесса разложения не происходит. Конечно, этот процесс дыхания растений покажется нам очень неэнергичным, если мы сравним его с дыханием млекопитающего или птицы. У последних количество выделяемой углекислоты очень велико, и результат этого процесса Повышение температуры над температурой среды очень заметен, тогда как растение по большей части пассивно принимает температуру окружающей среды. Но если мы сравним дыхание растения с дыханием так называемого холоднокровного животного, например, лягушки, или даже с дыханием млекопитающего, находящегося в состоянии оцепенения, например, во время зимней спячки, то увидим, что дыхание в том и другом случае ни по количеству газового обмена, ни по избытку температуры организма над температурой среды не будет уж так резко отличаться от дыхания растения. Здесь сам собою представляется вопрос, принадлежит ли вообще дыхание к числу, безусловно, необходимых отправлений растительного организма? мы видели, что все явления, движения прекращаются в отсутствии кислорода. Долгое время предполагали, что рост клеточек невозможен без кислорода, но потом оказалось, что на смену дыханию может появляться другой химический процесс, сходный с ним по своим результатам. Процесс этот называется брожением и состоит в распадении сахара, глюкозы, На спирт и углекислоту. Существованием этого процесса обуславливается производство спиртных напитков, то есть виноделия, пивоварение, винокурение и прочее. Во всех этих случаях брожение происходит вследствие развития в бродящих жидкостях особого микроскопического организма бродильного или дрожжевого грибка или попросту дрожжей. Клеточки дрожжей растут и размножаются и без кислорода. Процесс брожения существенно отличается от дыхания тем, что при нем не происходит поглощение кислорода, сходен с ним и в том отношении, что в обоих случаях происходит выделение углекислоты и теплоты. Только при дыхании углекислота образуется на кислорода воздуха о на насчет кислорода, заключенного в самом сахаре. Здесь происходит нечто подобное горению трута или пороха. И тот и другой, как известно, могут гореть без воздуха насчет кислорода селитры, входящие в их состав.